Глава 10. 13 сентября 2013. Нью-Йорк. Люди то и дело говорят о доме. Дом, мол, там, где сердце. Нет места лучше дома. Стоит уехать, как тут же начинаешь тосковать по дому. Но ведь это не должно означать, что тоска одолевает тебя непосредственно дома. А именно так Генри себя и чувствует. Он и правда любит свою семью. просто они не всегда ему нравятся и не нравится тот в кого он сам превращается рядом с ними и все же генри целых полтора часа тащится на северно арендованной машине двигатель урчит город позади исчезает из вида разумеется лучше бы добраться на поезде так дешевле но а генри любит водить авто вернее любит гул колес неуклонное движение из одного пункта в другой строгий маршрут контроль. А больше всего ему нравится, что в дороге нельзя заняться ничем другим, кроме как ехать, держа руки на руле, устремив глаза вперед и слушая музыку в динамиках. Он предлагал Мюрриал составить ему компанию, но в глубине души только порадовался, когда сестра заявила, что уже садится в поезд. Дэвид приехал еще утром и заберет ее со станции. Выходит, Генри прибудет последним. Генри всегда последний. Чем ближе он подъезжает к Нюбергу, тем сильнее меняется погода у него в голове. На горизонте предупреждающий грохочет, надвигается буря. Генри вдыхает поглубже, готовясь к действу под названием «Семейный обед штраусов». Он так и видит. Вот они в впятером сидят за столом, накрытым льняной скатертью, словно нелепая шкинаская имитация картины Рокуэлла. Суровая сцена. Мать на одном конце стола, отец на другом. Они с братом и сестрой между родителями. Дэвид — неподвижный столб с фирменным острым взглядом. Мюррел — торнадо с шапкой непокорных кудрей, бурлящая энергией. И Генри — призрак. У него даже имя неподходящее, совсем не еврейское. Его назвали в честь старейшего друга отца в знак уважения. Брат с сестрой хотя бы выглядят частью семьи. Бросив взгляд на Штраусов, Любое легко уловит схожие черты. щеки, очертания челюсти, брови. Дэвид носит очки в точности, как отец, на кончике носа. Верхняя часть оправы заслоняет глаза. Мюрриол улыбается совсем как мать, открыто и радостно. И смеется как она, звонким глубоким смехом откидывая голову. У Генри буйные кудри отца, серо-зелёные глаза матери. Но где-то генетика дала сбой. Ему не хватает непоколебимости одного и радости другой. Разворот плеч, линия рта, неуловимые детали, из-за которых Генри смотрится чужаком. Ужин пройдет примерно так. Отец и брат станут разглагольствовать о медицине, мать и сестра об искусстве, а Генри боятся того момента, когда очередь дойдет до него. Мать станет громко переживать, отец найдет предлог высказаться о полной неопределенности в жизни Генри Дэвид напомнит, что ему почти 30, а Мюриэл скажет, что пора взять на себя обязательства, будто родители не ей до сих пор оплачивают даже мобильный. Генри сворачивает с автострады. В ушах у него гудит ветер. Проезжает центр города, и в черепе отдаётся гром. Статическая энергия напряжения. Он знает, что опоздал. Он всегда опаздывает. Из-за этого они все время ссорятся, Раньше Генри думал, что он слишком неорганизованный, а потом понял. Таким образом срабатывает инстинкт самосохранения. Он намеренно, хоть и подсознательно, пытается отсрочить неизбежную неприятную обязанность являться на семейный сбор. Сидеть зажатым между братом и сестрой за столом напротив родителей, как преступник перед расстрельной командой. Поэтому он и опаздывает. Когда отец открывает дверь, Генри готовится к упрёкам, порицающим взглядом, резким замечанием о том, что его брат и сестра всегда приходят на пять минут раньше срока. Но отец только улыбается. «А вот и ты!» — восклицает он, тепло взирая на сына. И в глазах его клубится туман. «Возможно, этот ужин пройдет не так, как другие ужины Штраусов». «Смотрите, кто пришел, провозглашает отец, ведя Генри в кабинет. «Давно не виделись». Замечает Дэвид, пожимая ему руку. «Хоть они и живут в одном городе, черт, даже на одной линии метро!» Последний раз Генри с братом встречались здесь, в доме родителей, в первый вечер Хануки. «Генри!» Мелькает шапка темных кудрей, и Мюрриел забрасывает руки ему на шею. Она целует его в щеку, оставляя отпечаток коралловой помады, которую Генри чуть позже сотрёт у зеркала в коридоре. По пути между кабинетом и столовой Никто не заводит речь о длине его волос, чересчур росших, или свитере. Поношенном, зато очень удобном. Никто не говорит, что Генри слишком худой, или что ему нужно больше бывать на солнце, или что он выглядит усталым, хотя, как правило, за всеми этими речами следуют другие ехидные реплики, что управлять книжным магазином в Бруклине просто не может быть настолько тяжело. Из кухни выглядывает мать, снимая с рук прихватки для горячего. Она обхватывает ладонями лицо Генри, улыбается и говорит, как рада, что он приехал. Генри ей верит. «За семью!» — поднимает бокал отец, когда все усаживаются за стол. «Мы снова вместе!» Генри кажется, будто внезапно он очутился в другой версии своей жизни. Не впереди или позади, а где-то сбоку. Там, где сестра его уважает, брат не отводит взгляд — а родители им гордятся. Осуждение развеялось в воздухе, как дым. Генри не представлял, насколько измучен виной. И без ее веса он чувствует головокружительную легкость, эйфорию. От табите не упоминают совсем, как и о неудачном предложении руки и сердца, хотя, разумеется, весть об их разрыве дошла и сюда, о чем свидетельствует пустой стул, и никто даже не пытается притвориться, что это, мол, семейная традиция такая. Месяц назад Генри по телефону сообщил Дэвиду о кольце, и брат рассеянно спросил, неужели он думает, что Табита действительно согласится. Мюрриел Табиту никогда не любила. Впрочем, сестре не нравился никто. Не потому, что все любовники Генри были слишком для него хороши, хотя она и это упоминала, а потому что считала их занудами. Мюрриел и Генри думала так же. дешевые сериальчики. Вот как она их порой называла. Не так тоскливо, как наблюдать на мониторе за медленно растущим процентом загрузки, но и не намного лучше, чем старые, набившие оскомину фильмы. Лишь Робби Мюрриел отчасти одобряла. И то, скорее всего, из-за скандала, который мог бы вспыхнуть, приведи Генри его к родителям. А Робби, что тот был не просто другом, знала только она. Единственный секрет, который ей удалось сохранить в тайне». Ужин выбивает Генри из колеи. Такой дружелюбный и интересующийся его делами Дэвид. Очень добрая и внимательная Мюрриал. Отец прислушивается к каждому слову Генри и проявляет искреннее любопытство. Мать говорит, что гордится. «Чем?» — недоумевает Генри, а она смеется, словно это самый нелепый вопрос. «Тобой!» Отсутствие осуждения будоражит, и у Генри начинается своего рода экзистенциальное головокружение. Он рассказывает о встрече с Дином Милроузом. Сейчас Дэвид заявит, что Генри недостаточно компетентен, а отец станет задавать коварные вопросы. Мать промолчит, а Мюррилл начнет во всеуслышание возмущаться, что он ушел оттуда по веским причинам, если вернется обратно, к чему тогда все это было? Но ничего подобного не происходит. «Хорошо», «Хорошо — кивает отец. «Им страшно повезет, если ты согласишься», — поддакивает мать. «Ты бы стал отличным преподавателем», — поддерживает Дэвид. Одна лишь Мюрил не согласна. «Тебе это не подходит!» Но в ее словах не порицание, а яростное желание защитить. После ужина все расходятся по своим углам. Мать на кухню, отец и брат в кабинет, сестра на свежий воздух, посмотреть на звезды. Почувствовать твердую почву под ногами. Обычно это означает накуриться. Генри отправляется на кухню помочь матери с мытьём посуды. «Я мою, ты вытираешь», — улыбается она, вручая ему полотенце. Они дружно работают, а потом мать откашливается, прочищая горло. «Жаль, что вы расстались с Тобитой», — негромко говорит она, словно понимает, что эта тема под запретом. «Жаль, что ты зря потратил на нее столько времени». «Не зря», — отвечает Генри, хотя в глубине души согласен. Мать ополаскивает тарелку. «Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Ты этого заслуживаешь». Ее глаза сияют, и, возможно, это не из-за странного иния. Возможно, это просто материнские слезы. «Ты сильный, умный и талантливый». «Ну, не знаю», — вздыхает Генри. «Мне кажется, я всех разочаровал». «Не говори так», — с искренней обидой увещевает мать и обхватывает его щеку ладонью. «Я люблю тебя, Генри, таким, какой ты есть». Она роняет руку на тарелку. «Я сама тут закончу. Поищи сестру». Генри точно знает, где околачивается Мюррелл. он выходит на заднее крыльцо Мюриль раскачивается на качелях и курит косяк устремив мечтательный взгляд на деревья она любит сидеть в такой позе словно ждет что ее будут снимать генри фотографировал сестру пару раз но кадры вышли слишком холодными и скованными заставьте ка мюреэл штраус изобразить естественность доски слегка скрипят у него под ногами и сестра улыбается не поднимая глаз генри «С чего ты взяла, что это я?» Удивляется он, устраиваясь рядом на качелях. «У тебя самый легкий шаг», объясняет она, передавая ему косяк. Генри глубоко затягивается, задерживает дым в легких, и тот ударяет в голову. Мягкий, размытый гул. Они передают друг другу сигарету, наблюдая за родителями в окно. Вернее, за родителями и Дэвидом, который ходит за отцом по пятам, подражая ему. «Жуть какая!» — бормочет Мюрел. «И правда страшновато». «Почему мы так редко зависаем вместе?» — хихикает она. «Ты очень занята», — говорит он. «Лучше так, чем напоминать ей, что они вовсе не друзья». Мюрел прислоняется головой к его плечу. «Для тебя у меня всегда найдется время». Они молча курят, пока не заканчивается сигарета. Мать зовет их в дом. Пора приступать к десерту. Генри поднимается. Голова его приятно кружится. «Мятную постилку?» предлагает Мюрриел, протягивая ему жестянку. Генри открывает ее. Внутри горстка маленьких розовых таблеток. Зонтиков. Генри вспоминает проливной дождь. Незнакомца, который остался совершенно сухим, и закрывает крышку. Спасибо, не надо. Они возвращаются в дом к десерту и еще час болтают обо всем и ни о чем. И все так мило, приятно до зубовного скрежета, никаких ехидных подколок, мелких ссор, пассивной агрессии, и Генри кажется, что он все еще под кайфом, будто вдохнул травки и не выдохнул. Легкие болят, но он счастлив. Генри ставит на стол недопитый кофе и поднимается. «Мне пора». «Оставайся», — предлагает мать, и впервые за 10 лет ему хочется согласиться. Интересно, каково это — проснуться в теплой непринужденной семейной атмосфере. Но вечер выдался слишком уж идеальным. Словно пытаешься удержаться на тонкой грани между отличной тусней и ночью в обнимку с унитазом. Как-то не хочется нарушать равновесие. «Нужно возвращаться», — вздыхает он. Магазин открывается в 10. Ты так много работаешь. Ничего подобного мать раньше не говорила. Однако говорит сейчас. Дэвид хватает его за плечо, смотрит на него милосердно затуманенным взглядом. «Я люблю тебя, Генри. Рад, что у тебя все хорошо». Мюррел обвивает руками его талию. «Не пропадай». Отец выходит за ним к машине. Генри протягивает ему руку, а он обнимает его и говорит «Я так горжусь тобой, сынок». В глубине души Генри хочется спросить, чем именно, огрызнуться, проверить чары на прочность, заставить отца усомниться, но Генри не может на это пойти. Он прекрасно знает, что все это не настоящее, по крайней мере, не совсем реальное, но ему плевать. Это все равно... «Офигенно!»